Глава 15. А вот сейчас будет момент истины. Хотя о чем это я? Вся последняя неделя сплошной бесконечный момент истины. Но сейчас действительно важный момент. Хватит Робинам ума узнать, куда направилась такая толпа местных. И для участия в первом состязании приглашаются лучники. «По традиции наши состязания проходят около городской бани. Там же участники могут смыть с себя грязь и пот, а в некоторых случаях даже кровь». Опа, баня, серьезно? Как не кстати, или наоборот. «Простите, уважаемый Густов, подал голос какой-то приезжий торговец. «А мы не будем дожидаться остальных, ведь жители Удольска составляют самую платежеспособную аудиторию». «О, не беспокойтесь за свою выручку, в лес Кристоф. Наш клан скупит у вас всю вашу продукцию». «Надо же, опять переобулся. Вангую получил ЦУ от их аналитика. И сейчас, раз у них не вышло сохранить свои планы в тайне, будут заливать всех и вся золотом. Или вообще... Ну вот, накаркал». Дверь Альтовского особняка распахнулась, и оттуда начали выходить члены клана. «Отлично!» — купец засиял, как начищенный самовар. «Немедленно распоряжусь поставить трибуны и провести финальные приготовления». «И не забудьте напомнить всем участникам правила состязаний», — подсказал Густав. «Да, конечно». Я вполуха слушал торговца, который, видимо, был одним из организаторов ярмарки и хмуро считал выходящих из дома игроков. 10 15 20 с учетом уже имеющейся дюжины, свыше тридцати пыкашеров, и это, во-первых, еще не все, а во-вторых, в городе в данный момент нет ни одного стражника. Торговец, имя которого я даже не удосужился посмотреть, тем временем вытолкнул вперед глашатая, и тот звонким голосом прокричал. «Сегодня в славном городе Удольске будут проведены четыре состязания. Первое — соревнование на меткость». «Участвовать можно по желанию со своими луками и арбалетами или взять обычный охотничий лук на прокат». «Здорово. Я покосился на светящиеся луки робиновских стрелков. Они-то будут использовать прокачанные артефакты, а все остальные — охотничьи луки. Да кого я обманываю? состязание в Удольске на глазах превращаются в состязание клана Робин Гуды». Судить наших стрелков будет королевский егерь, отвечающий за охоту в лесах короны, мастер СНИП. да судя по бегающим глазкам выпирающему брюшку, судья тот еще жук. Второе состязание – соревнование воинов, дуэль доброй стали, поединки один на один до поражения, которое определяет судья. Судить поединщиков будет сотник королевской гвардии. «Достопочтимый господин Серго!» Двухметровый лысый воин в кожаном полудоспехе шагнул вперед и коротко кивнул. Интересно, что подразумевается под поражением. И какого черта к мастеру Снипу и господину Серго направились маги Робинов? Третье состязание — благородная борьба. Необходимо, применяя одну лишь силу, вытолкать соперника за пределы арены. Судить борцов будет чемпион Града по поднятию тяжестей мастер Рок. Невысокий, но коренастый и широкоплечий мужичок поднял свою тумбочкообразную руку и помахал аплодирующей толпе. Ну, тут мне точно ничего не светит. Я, конечно, люблю борьбу, особенно Айкидо, но в чистой силе проиграю любому из хаёв Робинов. Хотя я с трудом сохранил невозмутимое выражение лица. У меня же есть реликтовый навык легкая рука. И последнее, четвертое состязание – на магическую силу. Победителем объявляется тот, кто сможет пробить щит столичного мага. Интересно, а если не только пробить щит, но и случайно убить столичного колдуна, что будет? По традиции первыми начинают соревноваться славные стрелки. К тому же площадка уже готова. Напоминаю всем бывшим участникам состязаний и новичкам. Зарегистрироваться можно в красной, синий, белой и зеленой палатках. Интересно, на чем основана цветовая гамма палаток. Ну да мне, в общем-то, без разницы. Моя цель на ближайшие 12 часов – активно отвлекать внимание робинов от сваливших куда-то местных. И что-то мне подсказывает, что с этой задачей я справлюсь просто великолепно. По крайней мере, половина ПК-шеров смотрит на меня, как позитивная девочка, сидящая на диете, на шоколадный тортик. «Эй, Алекс, пойдем выйдем за ворота, разговор есть». Ну вот, началось. Я с интересом посмотрел на рогу Хоббита с двумя зелеными клинками. Интересно, когда до них дойдет, что страж в Удольске нет? Кстати, вопрос, что мне делать в таком случае, а что если... Я залез в настройки появившейся менюшки, игнорируя пока и назойливого ПК-шера и целую экипу системных уведомлений. «Эээ, ты чё, глухой?» А вот и сильный, но глупый варвар подтянулся. Ещё один любитель побазарить за жизнь. «Ну да, ну да. Ничего, сейчас вам будет сюрпрайс. Вот только разберусь с панелькой». Я с сомнением посмотрел на так и висящее уведомление о выборе главы города – Внимание! Сердца удальчан требуют перемен. Удольску требуется новый глава. Выставить свою кандидатуру на должность главы мэра. Одобрение 27,100. Предложить ставленника из местных. Кузнец Викула. Одобрение 74,100. Городской маг госпожа Ульяна. Одобрение 69,100. Главный стражник Путята. Одобрение 6400 Верховный Волхв Богослав. Одобрение 57,100. Купец-гостемил, одобрение 45 из 100. Трактирщик-горх, одобрение 41 из 100. Глава теневой гильдии Дона Никорле, одобрение 13 из 100. И решил пока никого не выбирать. Если эти типы умудрились воздействовать на верховного волхва Бокшу, то кузнец Викула окажется для них легкой добычей. Слышь, ты тупой? Ага, вот оно. «В Рио главу Удольска, Алексайс, Серафим, 191 уровень. Раскрыть список доступных действий». «Не понял. И когда только успел со 179 на 12 уровней скакнуть?» «Ладно, с очками характеристик и уровнями разберусь чуть позже. Пока что безопасность на первом месте. Где там вкладка стража?» «Ага, вот она». «Ты чё, терпила? Вообще попутал?» Стражи Удольска, 20 воев. Начальник стражи Путята, Десятники, Борислав и Бессон. Статус отсутствует. Нанять, выбрать срок, временную стражу. Наемники, открыть биржу наемников. Милиция, созвать ополчение из местных. Королевские войска, только на время действия ярмарки. Клановые, выбрать ближайшие кланы. Первым делом я посмотрел на стоимость королевских войск, и не удержавшись присвистнул. Увеличение налога, 5 сотен золотом и обеспечение королевского дознавателя местом и окладом? Ну уж нет. Совсем эти чиновники оборзели. Не понимаю, в чем смысл высасывать все соки из периферии, накачивая столицу деньгами. Это же банально недальновидно и невыгодно. Наемников и ополчения я отбросил даже не вчитываясь. Пускать наемников в город значит запустить лисицу в курятник. Ну а ополчение из баб мальчишек то еще счастье. А вот нанять клан Робин Гуды сроком на 12 часов за мизерные по текущим расценкам деньги сам Бог велел. Так, выставляю по золотому на бойца минимум 30, а максимум пусть будет человек 200. И поставим за выполнение задания одну очку репутации селом Мудольск. Я тебе сейчас втащу. Как все-таки забавно пыжится эта парочка. Так, Алекс, не отвлекайся. Что дальше? Ага, выкручиваем полоску штрафа на 1 к 100, даем 1000 опыта за каждое выполненное задание и штраф к репутации за каждое проваленное задание. Теперь, помимо денежного штрафа, игрокам будет прилетать понижение репы с городом. Ну-ка посмотрим, как отреагирует на это предложение Кристоф. Выслать предложение. Стоимость 20 тысяч очков опыта при условии найма 200 воинов. 200 золотых при условии найма 200 воинов. Да, нет. Ух, как сжжется-то! Жаль, конечно, опыт и деньги. Ну да ладно, вряд ли они пригонят сюда 200 человек. В таком случае и другие кланы заинтересуются, что понадобилось в богом забытой дыре целому клану. Принять! Внимание, текущий уровень понизился до 190-го. Перерасчет опыта будет сделан через 12 часов. Я выглянул из-за двух нависших надо мной игроков, и впился взглядом в Кристофа, который все-таки вышел из особняка. Покашеру усиленно косили то ли под неандертальцев, то ли под так и не вымерших в прошлом столетии гопников, но мне пока что было не до них. Кристоф, до этого переругивающийся о чем-то сальтом, внезапно замолчал и уставился невидящим взглядом перед собой. Пара секунд, и его лицо расплылось в довольной улыбке. «Отлично, рыбка заглотила крючок, пора». «Я тебе ещё раз говорю! Пошли выйдем, пёс!» прорычал красный от напряжения рога, а стоящий рядом варвар скорчил зверскую рожу. «Иди со своей бородатой подружкой выйди!» наглу улыбнулся я и посмотрел на коротышку, как на любимое блюдо всех мух. Мамкин нагибатор. «Ну всё!» взбеленился хоббит, хватаясь за клинки. «Молись! Уроки-то хоть сделал, прежде чем в виртуал залезать?» «Да я тебя!» «Стой, Пойзон!» – нахмурился варвар, уставившись перед собой. «Ты это видишь?» «Да мне плевать!» – брызгая слюной заорал Рога и взорвался серии неуловимых ударов. «Ну как неуловимых? Я благодаря своей ловкости с легкостью уклонился от большей части выпадов. Но и пропущенных ударов с лихвой хватило, чтобы снять с меня четверть здоровья». «Эм...» – варвар беспомощно оглянулся на Кристофа и шагнул между мной и распсиховавшимся коротышкой. «Тут такое дело, Пойзон. Я вынужден тебя арестовать». брод издурел сдурел?» Хоббит вмиг позабыл про меня и поднял глаза на варвара. «Как это арестовать?» уведомление читать лучше надо, Пойзон», недовольно буркнул варвар, кладя свою лапищу Роги на плечо. «Ты чё, Конан?» выпучил глаза Рога. «Объясни толком. Школьник он и в виртуале школьник». Не удержался я, выпивая зелье исцеления и направляясь к красной палатке. «Мамке не забудь пожаловаться!» «Ну все!» – прошипел взбешенный хоббит. Я было сжался в ожидании от удара в спину, но следом тут же послышалось звонкое «Бамц!». Оглянувшись назад, я с удовольствием полюбовался на шишку, вспухающую на лбу хоббита. «Нельзя, Пойзан!» – скрипнул зубами варвар и бросил на меня убийственный взгляд. «Потерпи 12 часов, бро!» «Ты чё? Реально в тюрягу меня посадишь, Конан?» «Нет, реально с этим полуросликом происходит какая-то ерунда. То вспыхивает от злости словно спичка, то чуть ли не плачет. Шизик какой-то. Пойду-ка отсюда!» Выбросив из головы иконана-варвара и психованного хоббита, я двинулся к палатке. «Это чё это? Я, получается, не буду участвовать в турнире?» донесся до меня жалобный Роги. Да вы купишься из тюряги подсказал ему варвар дело «Спасибо за подсказку друг. Не откладывая дела в долгий ящик, я прямо на ходу залез в настройки и выкрутил откупные из местной темницы на максимальную планку в пять сотен золотом. Или робины будут вести себя вежливо и учтиво или сделают меня местным миллионером. Я остановился перед входом в палатку, Довольно улыбнулся и посмотрел на машущего руками Кристофа, который усиленно созывал к себе игроков. «Ну-ну, посмотрим на беспредельщиков и ПК-киллеров в роли неподкупной и бравой стражи». «О, ребята, поверьте, я сделаю все возможное, чтобы эти 12 часов стали самыми незабываемыми в вашей жизни. И поверьте, я откинул полог палатки лучников, заходя вовнутрь. Подлянка со стражи Удольска. Это лишь цветочки».